Глава тридцать четвертая. Роза. День шестой. Он специально дал нам подсказку Роза, спросил Гордон после того, как они во второй раз прослушали запись разговора. Да, почему бы и нет? Во всяком случае, он сказал очень странную вещь, что сможет пережить самого себя ровно на один год. Очень странно. У меня мурашки по коже забегали. А ты веришь, что он всерьёз собирается кому-то завтра отрубить голову? Да, и всё указывает на то, что своей матери. Он каким-то образом изолировал родителей, так что они не могут помешать ему осуществлять все его опасные и больные идеи. Ты имеешь в виду, что он на самом деле реализует угрозы об убийстве первых попавшихся людей? После того, как одержит в своей игре победу номер двадцать один семьнадцать, да, именно этого я и боюсь. Он сумасшедший. Не пора ли нам кого-то еще подключить к этому делу, Роза? Мне не нравится, что на нас двоих лежит вся ответственность. Вдруг он осуществит свои угрозы. Маркус сказал, видишь, нам надо обратиться в службу безопасности полиции. Она долго смотрела на него. Если Гордон будет не способен продолжать и бросит работу в середине расследования, то одной ей не справиться. Но кто им поможет в отделе убийств в погорле работы? Слишком много перестрелок в городе, слишком много убийств. Все загружены с утра и до вечера. Но что у них есть с Гордоном, кроме предположений? Парень явно не в себе. И вдруг окажется, что больная фантазия самое большое его преступление, что он способен лишь на телефонный трёп, по поводу которого останется только пожимать плечами. "Ладно", сказала она, чтобы успокоить Гортона. "Я обращусь в службу безопасности полиции, хотя Карл считает, что надо держать её подальше от отдела КУ. А если они займутся этим делом?" "Пускай" Мы будем работать как работали раньше, правда? Он кивнул. Придётся ей рано или поздно позвонить в службу безопасности полиции, но в любом случае не сейчас. Этот парень не упоминает других членов семьи. Как ты думаешь, он единственный ребёнок? спросил Гордон. Несомненно. Кроме того, у мальчишки явно было припоганное детство, и если хочешь знать моё мнение, Но ведь не из-за бедности? Ну уж нет. Он из тех, кто упорно компенсирует нехватку любви и нежности тем, что день и ночь проводит у компьютера. А у кого может быть такая возможность? Только у детей тех, чёрт возьми, кто не убивается в попытках заработать что-нибудь на пропитание. Ты уверена? Может, он живёт на пособие? Не думаю. Запас слов и его речь показывают, что он выраз в доме, где хотя бы изображают средний класс. И все же, что он имел в виду, когда сказал, что переживет самого себя ровно на один год? Это как-то связано с числом двадцать один семнадцать? Не знаю. Возможно, нас запутывает совпадение с номером жертвы на Кипре, а ведь это может быть и просто какой-то год, правда? Роза написала число на листке бумаги и сосчитала сумму всех его цифр, и в конечном счёте получилось две единицы. Это намёк на двоих отца и мать, которых он хочет убить, подумала она. Но тогда зачем он говорит, что выйдет на улицу и убьёт многих? Как по-твоему, его реакция была очень странной, когда ты упомянул утонувшую женщину, спросила она. Гордон пожал плечами. Трудно сказать. После этого он некоторое время молчал. Хм. Но если мы ошибемся и имеется в виду год, то о чем можно думать? спросила она. Что этот год будет очень не скоро? Попробуй погуглить, Гордон. Как? Да напиши число, чёрт возьми. Цифрами или буквами? Роза показала ему цифры на клавиатуре, и он набрал двадцать один семнадцать. Так СМИ называют эту женщину с Кипра. И есть шведская марка одежды, сказал он через несколько секунд. Есть еще астероид. Да много здесь всяких вариантов. Понятно, значит тупик. Напиши теперь так: год две тысячи сто семнадцатый. На это ушло две секунды. Статья из газеты БТ. 600 тысяч человек смогут перебраться на Марс в 2217 году. Но тут разница в сто лет. Роза схватилась за голову. Перебраться на Марс? Как долго придется выслушивать весь этот бред? Колонизация космического пространства не состоится никогда, вообще никогда. Все это пустые фантазии и бесполезная трата денег. Она сидела и размышляла, пока Гордон прокручивал одно за другим предсказания о конце света в следующем столетии. Там есть хоть что-нибудь интересное? – спросила она. По поводу конца света много чего есть. Может быть, он хочет, чтобы мы думали, что для него это конец света? Да-да, только ждать придется слишком долго. Попробуй написать Логан двадцать один семнадцать. Раздался стук клавиатуры. Роза была рядом с экраном, когда руки Гордона вдруг замерли в воздухе. "Бинга", сказал он. "Есть голливудский фильм с Хью Джекманом 2017 года, который так и называется Логан. Дьявольски странные совпадения, но здесь разница в 100 лет, потому что ты ошибся, Гордон. Попробуй ещё раз написать правильно." двадцать один семнадцать и потом Логан, он так и сделал. Отлично, засмеялся он. Много тут Логан Авеню двадцать один семнадцать в США. Ты думаешь в этом есть смысл? Роза вздохнула. И много такого. Он посмотрел на экран. Много. Забудь об этом. У меня ноги болят, пожаловался Гордон. Роза посмотрела на свои спортивные туфли Skechers и поблагодарила Господа за их изобретение. Ноги её чувствовали себя гораздо лучше, чем тогда, когда она сидела дома. Теперь она могла ходить по много часов подряд, но только сейчас это было совершенно без результата. Некоторые парикмахеры утверждали, что узнают мальчика на рисунке, но они никогда его не стригли. А он случайно не работает в модельном агентстве, спросила одна парикмахерша. Спешивший куда-то продавец мужской одежды пожалел, что на рисунке была только голова. Об встреченной в магазине пара заявила, что видела его по телевизору в шведском фильме, где действие происходит в Шхерах. "Да это же мой сын", сказала какая-то пожилая женщина на улице и громко расхохоталась. Запах алкоголя ощущался весьма заметно. Спустя 3 часа Гордон и Роза были вынуждены признать своё поражение. Очевидно, что в этом квартале, где он покупал одноразовые телефонные карты, ёны-убийца бывал не слишком часто. Есть ли смысл продолжать поиски, сказал Гордон. Роза посмотрела на ряд дорожных знаков, на Фредериксунсвай и мириады освещённых витрин. Чтобы всё проверить, нам нужна куча помощников. Одна только Фредерикссун 2 имеет длину в 1000 км. А есть и другие дороги, которые на неё выходят. Как со всем этим разобраться за пару дней? Но мы можем послать запрос, приложив портрет во все учебные заведения в радиусе 10 км, как это предлагал Карл. Ха. На самом деле, это предложил я. Но проблема в том, что Маркус Якобсен не разрешил публиковать этот портрет, а других способов обратиться к определённым группам населения не существует. Она пожала плечами и вынула из кармана жужжащий мобильник. "Да, Розик Нуцен, помощник следователя", сказала она, криво усмехнувшись, но улыбка быстро спалзла с лица. "Неужели, Асад?" повторила она несколько раз. Во Франкфурте тоже? Она покачала головой. Гордон взял её за рукав и показал на кнопку громкой связи на мобильнике. Роза нажала на кнопку. Теперь Гордон тоже слышит тебя. И что вы сейчас сделаете? Было отчетливо слышно, что Асад взволнован, голос его дрожал. Ждём. Что ещё мы можем делать? ответил он. И каждую секунду у меня в голове крутится вопрос: где сейчас Марва и Нелла? Что собирается с ними сделать Галип? Тяжело думать об этом, Роза. У вас нет никаких идей, где они находятся? М -м, боже мой, конечно, нет. Служба безопасности встроила в мобильник журналиста GPS, который работает и тогда, когда мобильник выключен. Однако сигнал пропал в нескольких кварталах от больницы. Но что-то у вас происходит? Да, конечно. Сотни людей непрерывно ищут их. Все города Германии в полной боевой готовности. Не могу понять, Асет. Голибы ведь очень легко опознать по его физиономии. Я знаю, ты пытаешься дать мне хоть какую-то надежду. Спасибо, Роза. В доме, где прятались террористы, один из техников нашёл бумажный носовой платок с остатками косметики. Он решил, что эта одна из женщин основательно поработала над своим макияжем. Но мы с Карлом придерживаемся на этот счёт другого мнения. Галип замазывает свои шрамы? Ну, конечно, он их замазывает. Розов взглянула на Гордона, настал его черёд говорить. Послушай, Асад, это Гордон, сказал он. У нас проблема с тем парнем. Его никто не опознал по нашему портрету. Роза в отчаянии посмотрела на Гордона и отобрала телефон. Извини, Асад. Твои проблемы больше наших, но я знаю, что вы с Карлом найдёте правильное решение. Скажи нам, если мы чем-то можем вам помочь. Да, можете. Хорошо, Асад. Говори. Я хотел бы попросить вас разослать во все крупные европейские газеты просредис. Напишите, что Заид аль-Асади получил сообщение от Галиба и что он находится во Франкфурте в гостинице Maingau на Шихенштрассе и ждёт его. Разумно ли это, Асад, сказал Роза. Ведь Марва и Нелла будут в ещё большей опасности, если ему станет известно, где ты находишься. Извини, я скажу прямо, но только зачем ему тогда сохранять им жизнь? Ответ был очень тихим. На протяжении 16 лет Галипп не имел ни малейшего представления о том, где я нахожусь. Поэтому он прекрасно знает, что я никогда не сообщу ничего подобного, не имея запасного варианта. Он знает, что я его ищу, а также что у меня есть план. Конечно, он проверит гостиницу и, конечно, не найдёт меня там, но это он тоже хорошо знает. Я буду зарегистрирован в гостинице. Это они легко выяснят, но я появлюсь там только через несколько дней. Он подумает, что я жду где-то поблизости, чтобы пойти по следам его людей и найти его. Это единственный способ, каким кошки охотятся за мышками в его мире. Он будет наслаждаться ожиданием и напряжением, потому что точно знает, как я страдаю. Поэтому Марва и Нелла будут живы так долго, как это вообще возможно. Единственное, чего я боюсь, это того, что не успею найти их до теракта. Ты закончил, Гордон? Роза показала ему распечатку, лежавшую на столе. Да, сообщение Асад отправлено примерно в 100 европейских СМИ. Уж кто-нибудь из них наверняка опубликует. Она посмотрела на текст и кивнула. Заголовок это гарантирует. Хорошая работа, Гордон. Роза похлопала его по плечу. А я всё думаю о парне, который называет себя Логаном. Мне тут пришла в голову одна мысль. И какая же. Он переживёт себя на один год, как он сказал. Но что он под этим подразумевает, Гордон? Это год в течении которого он будет жив, а может быть, это год 2017. Возможно ли это? Ты следишь за моей мыслью. Он пожал плечами. Он не понимал, куда она клонит. Послушай, если этот год закончится для него в 2117, то это возвращает нас в год 2116, то есть в фиктивную современность, правда? Напиши-ка по-другому. А это будет не через чур? К черту, сделаю это, Гордон. Напиши, Логан две тысячи сто шестнадцать. Он написал. Почти то же самое, что и раньше, Роза. И да, и нет. Смотри внизу. Бегство Логана в Википедии. Да, это есть. Открыл файл, он восхищенно кивнул. Роза громко прочитала. Bergstreet Logan, роман Уильяма Ф. Ноллена и Джорджа Клейтона Джонсона 1967 года. Описано антиутопическое будущее в 2116 году. Рост населения держится под контролем за счёт того, что всех молодых убивают, когда им исполняется 21 год. По мотивам романа в 1976 году был снят фильм Только в фильме убивают при достижении тридцати лет. Впрочем, я полагаю, что парень имел в виду книгу. Согласен со мной? Э, да, это находка Роза. Но как ты думаешь, что он хотел этим сказать? Про возраст Гордон. Он дает точное, как в аптеке, указание на свой возраст, потому что если он переживет самого себя на один год в две тысячи сто семнадцатом, как в книге пролога на То ему сейчас двадцать один год плюс еще один день, верно? Я понимаю, логика у него странная, но ведь ход мысли понятен. Двадцать два года? Ты сегодня жутко сообразительный, Гордон. Именно так. Ему двадцать два года. Это значит, что он старше, чем мы думали. Но мы на правильном пути, Гордон. На правильном пути.